законы мелодики русской речи это законы воплощающие смысловые намерения говорящих закон развития закон продолжения закон завершения мы рассмотрели некоторые главные понятия школы станиславского открытия касающиеся живого общения смыслового понимания законов узного и письменного текста сделаем выводы Природа текста написанного и того же текста произнесенного в конкретной ситуации и с определенными намерениями принципиально различны. В письменной речи при грамотном чтении на уровне значения расстановка ударений и пауз знаков припинания каждого отдельного предложения стабильна. Стабильны, неизменны все звучащие компоненты предложения. Разбор художественного текста на основе грамматической логики расстановки паузы ударений в предложении не открывает ни содержания, не нужен и просто вреден. В устной речи появляется новая смысловая логика, опирающаяся на контекст и конкретные намерения говорящего. Смысл меняет понимание написанного текста и его характер, управляя текстом. Он может объединять предложения, менять кардинально знаки, и зависит это только от интерпретации, от глубины погружения в обстоятельства, скрытые связи, отношения, тайные намерения и далеко не всегда раскрытые цели, задачи, намерения как автора, так и персонажей и самого исполнителя.